Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе, но теперь уже он этого не думал, а думал и чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею, «Я не ожидал этого», — сказал он. «Что же вам тут жить и мучиться?» «Довольно вы помучились», — сказала она и улыбнулась. «Я не мучился, а мне хорошо было, и я желал бы еще служить вам, если бы мог, нам». Она сказала нам и взглянула на людова «Ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы, она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал. — Вам-то уж меня нельзя благодарить, — сказал нихлюдов Что считаться? Наши счеты Бог сведет. Проговорила она, и черные глаза ее заблестели От вступивших в них слез. «Какая вы хорошая женщина!» — сказал он. «Я-то хорошая!» — сказала она сквозь слезы, И жалостная улыбка осветила ее лицо. «Are you ready?» — спросил между тем англичанин. «Вы готовы?» «Directly!» — отвечал Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове. Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что знала. Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Мария Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньки, но ее не пускали. — Так мне идти? — сказала она, заметив, что англичанин дожидается. «Я не прощаюсь. Я еще увижу с вами», — сказал Нехлюдов, подавая ей руку. «Простите», — сказала она чуть слышно. «Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это, не прощайте». «А простите, Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе — она любила его» и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставая с ним. Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла Нихлюдов оглянулся на англичанина готовый идти с ним но англичанин что-то записывал в свою записную книжку Нихлюдов не отрывая его сел на деревянный диванчик стоявший у стены и вдруг Почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, Не от путешествия, не от волнения, А он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, Закрыл глаза и мгновенно заснул Тяжелым мертвым сном. — Что же угодно теперь по камерам? — спросил смотритель. Нихлюдов очнулся и удивился тому, где он. Англичанин кончил свои записки, И желал осмотреть камеры. Нихлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.